Глава 12. Приручение по-польски. Урок начался не со знакомств или вступлений, не с размазывания философии и запугиваний насчет оценок. Урок начался с конкретики и быстро перетек в практику, что мне и понравилось. Никогда не любил, когда много слов и мало дела. Обычно за таким методом образования скрывается некомпетентность учителя. Да и вообще Валерий Жаров пока что был моим любимым преподавателем, а предмет столкновения магии казался самым полезным. Магия, как и вся остальная энергия, может сталкиваться друг с другом, вызывая различные реакции. Например, огонь может достаточно быстро растопить ледяную стену, огненный шар этого не сделает, но вот поток пламени продолжительностью 7,5 секунд уничтожает стену первого уровня, после чего образуется лужа воды, что вы тоже можете использовать. На этой фразе Жаров посмотрел на меня, вспоминая мои вчерашние проделки. Я опасался, что за применение магии против человека без дуэли у меня могут быть проблемы, но пронесло, ведь формально я использовал магию не на них, а под ними, немного смочив землю и всего-то. «Раскольников, приведи пример взаимодействия водной магии с другой», предложил Валерий, заметив мою задумчивость. «Ну, вода хорошо проводит электричество и усиливает эту магию», вспомнил я, как убивал каменных големов молниями. «Отличный пример! Плюс балл!» Кстати, баллы каждого ученика видны были над доской и отображались как бы в режиме онлайн. После слов Жарова «Мой минус два балла», обеспеченные Добровой, превратились в минус один. «Что за фигня? Почему такие легкие вопросы ему?» возмутился Нарбеков в своем вонючем углу. «Обычный вопрос. Если хотите, можете дополнить, я и вам выделю оценку», – предложил Жаров. «Так тут нечего добавлять. Вода и электричество, все это знают, а вы за такой баллы добавляете. «Раскольников, можешь дополнить свой ответ? Что еще можно сделать с водой?» – обратился Жаров ко мне. «Ее можно заморозить, образовав скользкую поверхность. Это особенно эффективно против крупных неповоротливых противников. Таких, как Нарбеков», – улыбнулся Валерий. Тем не менее, аудитория поддержала эту шутку с мешками. Парень и правда был тучным, хотя я не назвал бы его неповоротливым, разве что его интеллект. И «Это правильный ответ, Денис. Еще плюс бал. Видишь, Нарбеков, все справедливо. Ты ответить не смог, а Раскольников справился дважды. Чушь собачья, вы ему ни за что баллы накидываете». «Да что вы говорите? Так может, сами дополните ответ. Что еще можно сделать с водой?» Я как минимум два варианта еще могу назвать. Да хрен его знает, выпить, нассать в нее. Хорошо хоть в таком порядке, презрительно фыркнул преподаватель. По аудитории прокатились смешки. Тебе минус один балл. За что? Возмутился тот. За брань. На миг в голосе препода звякнули стальные нотки. Или хочешь еще? Недовольно пробурчав, Нарбеков затих. Одна из девушек, та самая, что сражалась с Орловым, подняла вверх руку. «Да, Алина», — заметил ее Валерий, — воду можно испарить, нанеся термальный урон противнику, а также отравить, добавив в нее яд или токсические вещества. «Отличный ответ, плюс два балла. А еще подскажу вам, что воду можно сначала отравить, затем испарить, нанеся противнику как термальный урон, так и повреждение дыхательных органов», Так что, как вы уже поняли, различные стихии могут по-разному сочетаться, взаимодействовать, либо противостоять друг другу. А теперь перейдем к практике. Для начала разделимся на пары. Нас поделили в произвольном порядке, точнее, мы сами разделились. Орлов встал в пару со своим соседом по комнате, Галициным, я со своим, Потемкиным. Одному из нас нужно было создать любое заклинание, которым мы владели а второму подобрать из своего арсенала что-то, чем можно повлиять на заклинание противника. Аудитория была огромной, и парты занимали только треть аудитории. Еще две трети было практически пустое пространство, лишь разделенное на квадраты, специально для парных занятий. Потемкин удивил меня, создав большой воздушный клубок. Я бы даже сказал мини-вихрь, и я сначала озадачился, как на него можно повлиять но затем отправил в него поток воды, а следом создал ледяную стену. Вихрь стал замедляться, и от него во все стороны разлетались ледяные градины. Жаров заметил это и одобрительно кивнул мне. У остальных пар в нашей гамма-группе успехи были похуже. Орлов с Голицыным еще неплохо справились. Один создал воду, а другой ее испарил. А вот у других учеников был не такой богатый арсенал или воображение». В группе Альфа с задачей справились почти все, и под конец урока Жаров объявил, кто сколько баллов заработал. Я в сумме получил 4 балла, и мой счет составлял плюс 2. У Орлова и Потемкина было так же. Голицын получил только плюс 1 балл, немного накосячив заклинанием. У Алины, которая оказалась то еще заучкой, набралось аж плюс 5 баллов. В итоге гамма-группа совместно набрала 17 баллов. Мало кто из наших справился с таким простым заданием. Впрочем, группа бета набрала не намного больше 21 балл. А вот альфа собрали аж 60 баллов. И только в конце занятия Жаров заявил, что групповые баллы тоже важны. Совсем забыл сказать, ну или нарочно не сказал, что пробудить вас соревновательный дух улыбнулся Валерий. В общем, в конце семестра будут подведены итоговые оценки каждой группы. «И что это нам даст?» – выкрикнул кто-то из аудитории. «Во-первых, две группы из трех, кто останется в лидерах, в конце семестра будут допущены к семестровым соревнованиям, и лишь для победителей соревнований будет устроен бал. Во-вторых, со всеми учениками лидирующей группы будут заниматься лучшие мастера по каждому из предметов». «Николай Морозов проведет с группой десять общих часов и по часу с каждым студентом». «Кто этот Николай Морозов?» – шепотом спросил я у Орлова. «Ты разве не знаешь?» – удивленно уставился он на меня. «Как так? Да его все знают. Это лучший маг огненной стихии во всем Московском королевстве. Он в трех войнах участвовал и помог объединить все княжества, которые сейчас входят в состав королевства. А еще...» «Господин Орлов...» «Может, вы лучше знаете список гостей и объявите нам?» – отреагировал Жаров на увлеченный рассказ Стаса. «Простите, пожалуйста», – покраснев, ответил Орлов и притих, недовольно зыркнув на меня. «Во, блин, а я тут при чем? Я ж только спросил. Мог бы двумя словами ответить, да и все». Жаров перечислил с десяток имен, которые мне ни о чем не говорили. Правда, одно было знакомым – «Всеволод Гришин». Тот самый знаменитый скульптор, что посетил Звенигород и сделал мне несколько улучшений. В общем, плюсов от хороших оценок достаточно, чтобы приложить все усилия и получить максимально высокие баллы. Причем нужно набирать как личные, так и групповые. Благо одно другому не мешает и даже неотъемлемо. Вот только в одиночку я не вытяну весь этот сброд аутсайдеров. И мне, как старости, нужно что-то с ними делать. Вот же свалилась забота». Причем практически все из нашей группы после слов Жарова смотрели на меня с какой-то надеждой. Даже отношение у многих поднялось процентов на 5-10. Так-то я быстро поднял практически у всех одногруппников уровень отношения к себе до симпатии. Но как же не хотелось мне влезть во все это. Вот доброго подгадила, а? Попал хотя бы в бету. Учился спокойно бы, без всех этих ответственных должностей. Ничего, Денис, многообещающе заметил имба. «Она пожалеет, или я не имба?» «Да, похоже, наша декан изрядно выбесила моего соседа по разуму. Ох, не завидую я ей, когда он разродится своим очередным коварным планом». После столкновения следовал обеденный перерыв, и мы все вместе отправились в столовую. Как я уже заметил, вся группа старалась держаться ближе ко мне. Нашли, блин, воспитателя. Или они так уверовали в мои силы справиться со всеми проблемами». «Надо будет их немного опустить с небес на землю». Обед, кстати, оказался пусть и простым, но вполне себе вкусным и сытным. После него все-таки улучил момент и незаметно свалил. Найдя укромное местечко в здешнем саду, призвал своих питомцев и покормил их. Вообще, делал я это три раза в день и тратил примерно килограмм камней в сутки. Но на этот раз я прикинул, что моих запасов мне хватит всего на один день – А дальше нужно будет где-то раздобыть корма, иначе питомцы начнут терять силы и злиться, а злить засранца чревато, да и жемот неизвестно что может начудить. Но даже не это меня напрягало, со временем питомцы начнут терять накопленные опыты уровни, а при длительном голодании и вовсе помереть». Об этом мне Джайна в самом начале моего обучения по приручению рассказывала, за что ей большое спасибо. Эх, вот ведь не так просто содержать питомцев, как мне раньше казалось. Наверное, именно по этой причине не так много народа их держит. Я не знаю, есть ли на территории Академии магазины для питомцев, поэтому когда вернулся, решил прояснить этот вопрос у Потемкина. И главное, что из моих нынешних знакомых он знал об этом месте больше всех. Вернулся я как раз вовремя. Мои одногруппники уже отправлялись на очередное занятие, так что мы разговаривали по пути, прилично отстав от нашей группы, чтобы не было лишних ушей. Насчет магазинов я не в курсе. Знаю, ярмарку проводят примерно раз в семестр. Есть столовая, но там только для людей еда. А вот как питомцев прокормить, я без понятия. Никогда этим вопросом не интересовался. А ответил мой сосед. Ну, может, не специально для питомцев магазины есть, а с общими товарами, предположил я. Не, вроде нет таких. Здесь все через посредников берут обычно, но там процент бешеный. Да, это я знаю. Они полную стоимость берут только за доставку. Но это в начале года и только для первокурсников. В конце семестра, когда у многих из нас появятся привилегии, но увольнительные, они так дорого брать не будут, процент в пятьдесят. «Да все равно немало. Если я хочу закупить товара на пять тысяч, то должен семь с половиной отдать. Грабёж!» «Ого, да ты мажор!» – удивился Потёмкин. «Я думал, тут только такие учатся», – пожал я плечами. «Пока не хотелось ему сообщать, что я первый советник и формально правлю тремя княжествами. Думаю, эту новость он мог бы воспринять неоднозначно». «Не все аристократы богачи», – как-то грустно ответил Сергей. «Я вот из простой семьи. Мой отец погиб, когда мне было пятнадцать, но успел накопить денег на мое обучение. Хотя, если бы не копил, то, может, остался бы жив. Он еще больше нахмурился и замолчал. Извини, а как он погиб?» «Да в очередном эпицентре его отряд нарвался на сильных элитников. Сразу трое напали. Представляешь? Даже одна такая тварь может целый рейд убить, а здесь три. Там без шансов было, а я еще хотел с ним пойти». Он все обещал взять меня с собой, показать, как там все. Погоди, ты же и сам был в эпицентре. Там правда так опасно, как все говорят? А как элитники выглядят? Я хочу стать охотником, когда закончу академию. Буду истреблять их, как мой отец. В конце этого монолога его глаза уже горели. Там все от уровня эпицентра зависит и от того, как давно его зачищали. Не советую соваться в эпике выше первого уровня, особенно забытые и заброшенные. Если их больше года не зачищали, то там твари могли развиться даже выше, чем уровень эпицентра. Да и количество их может удивить. «Я хочу их все зачистить, все до одного, и когда-нибудь убить ту тварь, что убила моего отца!» Мечтательно произнес Потемкин. «Скорее всего, она уже мертва, но я понимаю твоё желание». «Думаешь, кто-то смог убить тех трех элитников?» Немного расстроился Сергей. «Какого уровня был эпицентр?» «Четвёртого». «Ни хрена себе, а твой батя был отчаянный. У него была одна из лучших групп охотников, он и мой дядя по пятьдесят, а то и по сто тысяч за один поход зарабатывали. Кроме них, только древние так могут. Вот бы мне встретить настоящего древнего. Только не такого, как наш ректор. Она-то ничего не расскажет о себе и своих способностях, а такого, кто бы рассказал об их магии. Какая она у них? Ведь система будто сама помогает им». «Эх, не знаю, самым не завидую». Едва сдерживая улыбку, ответил я. «Блин, извини, я загрузил тебя. Давай после уроков поищем магазин, где есть корм для питомцев», предложил Потемкин. «Может, и есть здесь такие. Так-то торговцев в академии хватает». «Да, было бы неплохо», признался я. Тут раздался звук колоколов. «Блин, на занятия пора. А где все наши?» вырвалось у меня. «Твою ж!» проворчал озабоченно Потемкин. «Сейчас же основы борьбы с мутантами!» Это на заднем дворе в загоне для опасных особей. Ого, нам сразу мутантов покажут. Они боятся, что народ пострадает. Видимо, нет, хотя ты прав, это несколько странно. Давай ускоримся, если опоздаем, с нас снимут баллы». Мы направились на задний двор академии, хоть это было и нелегко. Пришлось пробиваться через толпы студентов, что шли внутрь здания. Причем большинство из них были старшекурсниками, которые особой вежливостью не отличались и не уступали дорогу. Даже напротив, многие будто нарочно пытались толкнуть нас или преградить дорогу, но времени на разборке не было, да и ссориться со старшекурсниками опасно, пока, по крайней мере. Здание оказалось слишком большим, и у нас минут пять ушло только на то, чтобы обогнуть его и оказаться на заднем дворе, а затем еще несколько минут, чтобы добраться до большого комплекса зданий, напоминающих хлева, только необычайно большие и прочные на вид. Явно строились после прихода, но строились качественно. Не так, как корявые постройки в деревнях и даже на окраине Москвы. Все уже собрались в одном из зданий. Точнее, не все, а только наша группа. У остальных в расписании были другие занятия. Хотя я думал, что все вводные уроки будут совместными. Сигизмунд Понятовский, тот самый Кощей Бессмертный, он же декан кафедры химерологии. «А вот и они!» Неприятно скались, заявил он, едва увидел нас. Спасибо, что почтили нас своим присутствием, уважаемые студенты. На важном совещании были? Или спасали мир от вылазки мутантов из метро? Извините, тяжело дыша, произнес Потемкин. Не могли найти, где занятие проходит. Все остальные почему-то нашли без проблем. Минус три балла каждому. Все с такой же мерзкой улыбкой сказал Сигизмунд. Я охренел от таких цифр. Даже Доброва не так сильно меня валило. Хотя, если бы я на ее занятие опоздал, она бы баллов в пять сняла, а то и больше. Но ведь у Понитовского ко мне уважение в отношении. Почему он так суров? «Я как раз рассказывал», – продолжил Сигизмунд, – «как опасно недооценивать мутантов. В одиночку они могут показаться вам легкой добычей, из которой можно получить опыт и ценные ингредиенты, возможно, даже артефакты». «Но стоит вам на секунду потерять бдительность, как бах!» Внезапно заорал он, хлестанув кнутом по воздуху. Звук разлетелся по всему хлеву, где в клетках сидело множество разных мутантов, до этого спокойных, но после резкого звука они все зарычали, заклокотали и начали суетливо бегать и крутиться на месте в своих мини-тюрьмах. Пусть я и привык уже к виду подобных тварей, да и особо крутых среди обитателей хлева не наблюдал» но было весьма неприятно. Ученики же отреагировали по-разному. Кто-то испугался и втиснулся в центр группы, кто-то едва не рванул к выходу, кто-то стоял спокойно, будто ожидал чего-то подобного. И лишь несколько человек спокойно смотрели на происходящее, готовые к бою. В эту категорию, кроме меня с Потемкиным, попали Голицын, Орлов, Алина и Вересаева. Последняя, как обычно, держалась рядом со мной – И, похоже, именно это заставляло ее быть такой смелой. «Боитесь? Правильно делайте. Мутанты – это самая основная угроза в наше время. Хотя и людям доверять не стоит. Вообще никому нельзя доверять. Разумишь?» «В переводе с польского. Понимаете?» Твари начали успокаиваться, а преподаватель просто наслаждался своим выступлением. «Но если вы все же хотите убивать мутантов, то вам нужно их изучить». Повадки, привычки, понимать их настроение, желание. «Да у них только желание сожрать нас!» – выкрикнул кто-то из группы. «Как же вы ошибаетесь, молодой человек! Даже со страшными мутантами можно найти общий язык. Вот взять, например, этого чернозуба». Сигизмунд подошел к ближайшей клетке. В ней сидела тварь, чем-то напоминающая кошку, только с редкими острыми шипами по всему телу и черной пастью, «Да и зубы, как подсказывает название мутанта, были черными». «Чернозуб. уровень десятый». «Есть желающие его покормить?» На полном серьезе спросил преподаватель. «Все ученики попятились назад. На месте остался, к моему удивлению, только я. Ну и что? Не такая уж и страшная тварь, и мое спокойствие явно не осталось незамеченным преподом. Тот с невероятно довольным видом как-то поотечески посмотрел на меня». Правда, то, что я услышал потом, совсем не соответствовало его благостному виду. «Раскольников, правильно! Похвальное рвение! Вот, держи, угости зверушку!» Понятовский достал из инвентаря кусок мяса и протянул мне.